Оливер не сразу открыл письмо. Он узнал знакомый почерк, детский с наклоном влево, неразборчивый. Оливер не помнил, где именно он прочитал, что почерк с наклоном влево свидетельствует о скрытости и двуличии. Может быть, он что-то напутал? когда-нибудь он разыщет пособие по графологии и уточнит это. Он разорвал конверт, и прочитал лаконечное послание. В нем не было извинений. Люси сообщала, что оставляет его, потому что не может жить под одной крышей с ним и Тони. В конце письма стояла сухая короткая подпись «Люси». Она не спрашивала Оливера о его решении. Письмо не содержало никаких предложений. Оно не было похоже ни на одно прежнее ее послание. И если бы не почерк, Оливер усомнился бы в его авторстве. Днем он позвонил Паттерсону и предложил ему пообедать вместе. К достоинствам Сэма относилось и то, что встретиться с ним наедине не составляло труда. Сэм просто уведомлял жену о том, что ей не следует ждать его к обеду, и все тут. Наверное, он владеет каким-то секретом подумал Оливер. Но с кем, как не с ним, посоветоваться о семейных делах. Обедая в гостинице, они выпили бутылку вина, и Оливер, 10 дней довольствовавшийся пищей собственного приготовления, обнаружил что ест с аппетитом. Беседа, состоящая из обрывков фраз, понятных лишь прекрасно знающим друг друга приятелям, текла легко и непринужденно. И только когда официант убрал тарелки и подал кофе, Оливер сказал, «Сэм, мне нужен твой совет. У меня неприятности, я должен принять решение. Наверное, ты способен помочь». Затем, потягивая кофе, не глядя на Паттерсона, Оливер поведал ему всю историю. Звонок Тони, приезд на озеро, разговор с сыном отрицание Люси своей вины, ее попытка свалить все на Тони, признание Баннера. Он рассказывал не спеша, размеренно, без эмоций и полутонов, методично предоставляя факты в распоряжение Паттерсона, как наделенный чувством ответственности свидетель происшествия или врач, описывающий симптом непонятной болезни, консультирующему специалисту. Паттерсон слушал молча, с бесстрастным лицом. Он думал, я не знаю человека, который составил бы такой сухой, точный, толковый отчет о конвульсиях собственной семьи. Любовь, страсть и предательство. Оливер подает как материал доклада предназначенного для чтения в обществе любителей истории, посвященного незначительному договору двухсотлетней давности. В то же время Паттерсон испытывал ревность. Уже если Люси решилась на это, почему она выбрала не меня? Помимо воли Паттерсона, ко всему этому примешивалось чувство удовлетворения. Оливер. Никогда никого не слушавший, не прибегавший ни к чьей помощи, сдержаннейший из мужчин, в момент боли и сомнения, все же обратился к нему. За этот вечер, проведенный с Оливером, Паттерсон вырос в собственных глазах, и его душу, словно прорвавшись сквозь открытые шлюзы, заполнила какая-то Новая теплота и жалость к Крауну. Но, в конце концов, подумал он, дружеские отношения достигают кульминации, когда друг обращается к тебе в минуту горя. Сидя в углу ресторана, в стороне от других посетителей, Паттерсон вслушивался в подробное, последовательное излияние Оливера. «Я должен вникнуть во все детали». Словно Оливер отправляется в операционную, где малейшая леность или недоразумение...